Есть примеры народов, где науки не развиваются, а только заимствуются и применяются. Эти обходятся без квантования времени. Например, европейские колонисты XVIII века в Америке и Южной Африке. Есть племена, обходящиеся циклическим календарем. Таких много во внутренней Азии. О фенологическом восприятии мы говорили выше. Оно распространено по всей Экумени. Наконец, встречаются племенные группы без отсчета времени, поскольку климатические условия их ареалов стабильны. Бушмены в Калахаре. некоторые племена Австралии и Новой Гвинеи, обитатели Огненной Земли и тому подобное. Иными словами, динамичность состояния этноса определяется степенью разнообразия психических складов групп людей, входящих в тот или иной этнос, а для определения степени разнообразия психических складов отношениях категории времени служит индикатором. И с этой точки зрения мы можем заключить, что не та или иная система отсчета времени характеризует стадию развития этноса, а разнообразие их. В самом деле, если этносы, пользующиеся только фенологической системой, все-таки существуют как персистенты, то народ, состоящий исключительно из ученых историков и математиков, воспринимающих время в релятивной системе, был бы просто не жизнеспособен, если бы он даже возник. то ему пришлось бы либо освоить низшие таксономические системы, хотя бы для добывания пищи и обороны от соседей, либо жить за чужой счет, питаясь подаянием, как буддийские или францисканские монахи. Но даже такие субэтнические группы не размножаются естественным путем, а пополняются путем инкорпорирования людей со стороны. Включенные в полноценный этнос, они играют роль катализатора процессов этногенеза. Оба лимита – Нижний и верхний практически в реальном становлении этносов наблюдается мало, так как подавляющее большинство явлений лежит между ними. По сути дела, мы называем статическими или застойными этносы, где смена состояний происходит редко, а динамическими или культурными, где более часто. Переход между ними столь плавен, что иногда трудно решить, к какому состоянию следует отнести тот или иной этнос. К тому же приходится учитывать, что один и тот же этнос то развивается более или менее интенсивно, что замирает в тягостном покое. Последнее состояние мы называем персистентным. Смысл предлагаемой классификации в том, чтобы на объективном материале рассмотреть разницу между категориями этносов и объединить их в обозримые и доступные для анализа группы. Мы должны найти соизмеримость для самых разных этносов, находящихся на любой стадии социального развития или материальной культуры, в предельном разнообразии, наблюдаемом этнографами, Очевидно, скрыта строгая закономерность, которую обязаны обнаружить этнологи, проникающие за поверхность явлений в их сущность.